Утром в начале четвертого Олго с Дойлом добрались до Баттон-Ружа и оттуда повернули на север, к границе Миссисипи. От Хьюстона до восточных предместей Лафайета машину вел Дойл, а Олгост пытался уснуть. Около двух ночи они остановились у придорожной забегаловки, поменялись местами, и с тех пор Дойл почти не шевелился. За окнами сеял мелкий дождь, покрывая лобовое стекло потеками воды. К югу от трассы лежал промышленный район Нового Орлеана, который Олго с удовольствием обогнул. Зачем терзать душу воспоминаниями? Прежде он был в Новом Орлеане всего раз. Приезжал на Мар-Дегра с друзьями из колледжа. Пульсирующая энергия города, жизнелюбие и полная вседозволенность накрыли молодого Олгоста с головой. Целых три дня он почти не спал и не ощущал усталости. Однажды утром он забрел в клуб Preservation Hall с габаритами амбара и температурой огненной гиены послушать, как джазовый секстет играет в Сент-Луисский блюз и понял, что бодрствует уже двое суток. В душном, как парник, зале люди разного возраста и цвета кожи танцевали шаффл и прихлопывали в такт музыке. Где еще встретишь группу чернокожих стариков, каждый не моложе восьмидесяти, играющих джаз в пять утра? Но в 2005 году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, а ещё через несколько лет Ванесса, полновесная пятой категории. Ветер со скоростью под 200 миль в час поднял 300-футовый штормовой нагон, и Preservation Hall не стало. Теперь в том районе располагался гигантский нефтеперегонный завод, окружённый затопленными низинами, вода которых разъедала кожу быстрее серной кислоты. В самом городе уже никто не жил. запрещалось находиться даже в воздушном пространстве Нового Орлеана. Ивы день и ночь стереглась кадрильи истребителей со авиабазы Кеслер. Опаясанный колючей проволокой город патрулировали до зубов вооружённые бойцы отряда Департамента внутренней безопасности. От заграждения на десятки миль во всех направлениях расползалась особая жилая зона Нового Орлеана, целое море трейлеров, в которых некогда утерялись эвакуированные горожане, а теперь тысяч рабочих. Это их силами круглосуточно функционировал огромный промышленный комплекс. Особая жилая зона на Дели была трущобами под открытым небом, чем-то средним между лагерем беженцев и отдалённым поселением на диком западе в период освоения фронтира. Большинство полицейских знали, по уровню смертности в результате убийств эта зона занимает первое место в стране, но поскольку в состав ни одного из городов или даже штатов она официально не входила, Огласке этот факт не предавали. Незадолго до рассвета впереди замаячил контрольно-пропускной пункт штата Миссисипи. Горстка электрических огней в предрассветном сумраке. Даже в этот час у КПП были огромные очереди, в основном автоцистерны, направляющиеся на север, в Сент-Луис и Чикаго. Вдоль очереди прохаживались пограничники с собаками, счётчиками Гейгера и зеркалами на длинных ручках. Ольга пристроился за полуприцепом на брызговиках которого красовался неуправляемый Сэм, а на бампере стикер с надписью: "Не повезло с женой, зато везёт моя ласточка". Дел наконец пошевелился и разлепил веки. "Папочка, мы уже приехали". "Нет, это только КПП, спи". Ольга ст выбрался из очереди, подкатил к стоящему ближе всех пограничнику, открыл окно и показал удостоверение. ФБР «Можете нас пропустить?» Пограничник оказался совсем пацаном с детским прыщавым лицом. В бронежилете он выглядел крупнее, но Олгост наметанным глазом определил. До полусреднего веса не дотянет. Мальчишке следовало спать в теплой постели и видеть во сне девчонку из параллельного класса, а не стоять на межштатном шоссе в 30-фунтовом кевларовом бронежилете, держа в руках штурмовую винтовку. Мальчишка без особого интереса взглянул на удостоверение Олгаст и кивнул на железобетонное строение чуть в стороне от шоссе. "Сэр, вам нужно подъехать к станции". "Сынок, у нас нет времени", раздражённо проговорил Олгаст. "Придётся, если не хотите дожидаться очереди". Тут в свете фар показался ещё один пограничник, повернулся к ним и снял с плеча винтовку. "Проклятье", беззвучно выругался Олгаст. "Господи! Это ещё зачем? Держите руки на виду, рявкнул второй пограничник. Вот, будешь провокачать, шепнул Дойл. Мачишка пограничник махнул коллеге рукой: "Опусти ему пушку. Спокойно, Доин, они с ФБР". После секундного колебания Доин пожал плечами и отошёл. "Извините, сэр, подъезжайте к станции, проверка много времени не отнимет. Надеюсь", процидила Ольга. Ежеурный по станции взял удостоверение Олга Стойдойла и попросил подождать. Стандартная проверка заключалась в пробивании номеров документов по базе. Данные ФБР, Министерства национальной безопасности, полиции штата и местной полиции сводились в единую систему, поэтому отслеживать их перемещения не составляло ни малейшего труда. Брет налил себе мутного кофе, сделал пару глотков и швырнул стаканчик в мусорный контейнер. На стене красовался плакат с перечёркнутой сигаретой, но табачным дымом в приёмной воняло, словно от старой пепельницы. Часы показывали начало седьмого, значит, рассвет примерно через час. Вернулся дежурный, опрятный, но довольно непримечательный мужчина в серой форме департамента внутренней безопасности и протянул удостоверение. Порядок, джентльмены. Не смею задерживать. Только один момент. Тот сказано, что вчера вы должны были вылететь в Денвер. Вероятно, ошибка закралась, а потому я должен внести изменения. Ольга ствыдал заранее приготовленный ответ. Никакой ошибки нет. Нас перенаправили в Нашвилл забрать свидетеля. Дежурный на секунду задумался, потом кивнул и ввёл новые данные в систему. Да, вполне логично. Конечно, напрасно они вас самолётом не отправили. Путь-то не близкий. «А что делать? Приказано, надо выполнять». «Оно и понятно, брат». Олга с Дойлом вернулись к машине, мальчишка-пограничник помахал им рукой, и через несколько секунд они снова неслись по шоссе. «В наш вилл?» – спросил Дойл. Олга сткивнул, не сводя глаз с дороги. «Ты только подумай, если ехать по 55-й трассе, наткнемся на КПП в Арканзасе, в Ленойсе». Один к югу от Сент-Луиса, второй на полпути между Нормалом и Чикаго. А если пересечь Теннесси по 40-й трассе, первый КПП попадется на другом конце штата, на пересечении 75-й трассой. Иными словами, отсюда до Нашвила КПП больше не будет, и данные о том, что мы туда не доехали, в единую систему не попадут. Мы заберем субъекта в Мемфисе, свернем на территорию Арканзаса, обогнем Оклахомский КПП, сделав большую петлю вокруг Талсы. К северу Туитчета вернемся на 70-ю трассу и встретимся с Ричардсом на колорадской границе. Следующий КПП ждет нас в Теллуриде. Сайкса это устраивает. Никто не скажет, что мы были в Мемфисе. А как насчет моста на 40-й трассе? Озабоченно поинтересовался Дойл. Придется объехать, благо крюк небольшой. В милях в 50 южнее Мемфиса есть старый мост через Миссисипи, на Арканзасском берегу сообщающийся со внутриштатным шоссе. Большие автоцистерны из Нового Орлеана на мост не допускаются, он предназначен только для легковушек и почти полностью автоматизирован. Разумеется, нас засечет сканер штрих-кода и камеры слежения, но эту проблему мы потом решим, если потребуется. От моста отправимся на север, так что к югу от Литл-Рока попадем на сороковую трассу. Они поехали дальше. Олгаст уже собрался включить радио и послушать погоду, но передумал. Несмотря на ранний час, Санливер стил не чувствовал и отвлекаться не желал. Когда небо посветлело до серовато-голубого, они были чуть севернее Джексона, то есть преодолели почти 2/3 пути. Дождь перестал, затем начался снова. Вдоль шоссе тянулись холмы, уходящие к самому горизонту, словно морские волны. Казалось, сообщение с Сайксом пришло не накануне, а несколько дней назад. Нога вздумал о нём практически беспрестанно. Эмми Беев, Белая. Криминальное досье отсутствует. Попло-Равеню, 20-323, Мемфис, Теннесси. Забрать не позднее субботнего вечера. В контакты не вступать. ТВНТ, Сайкс. ТВНТ значило «Тише воды ниже травы». Мол, ваша задача, агент Олгост, не охотиться за призраками, а стать призраком самому. «Хочешь, я за руль сяду?» Прервал молчание Дойл, и по его голосу Олгаст понял: "Коллегу терзают те же мысли". "Эми Бэв, кто такая эта Эми Бэв?" Бред покачал головой. Утреннее солнце всё увереннее пробивалось сквозь мокрое одеяло туч над дельтой Миссисипи. Олгаст включил дворники, сгоняя с лобового стекла дождевые капли. "Нет", сказал он. "Всё в норме".